Глава восьмая. Выбор. Внимание, вы умерли. Производится расчет шанса срабатывания заклинания вторая жизнь. До завершения осталось 3, 2, 1. Успех. Желаете воскреснуть на месте гибели? Внимание, в этом случае в следующий раз вы сможете воспользоваться данным заклинанием лишь через 24 часа. Либо с затратой одной игровой жизни. Выдала ожидаемое сообщение система, и я мысленно вдавил да. В реальном мире прошло всего три секунды, но за это время иерарх успел повернуться ко мне спиной и сделать пару шагов к Анелаэль, которая со скоростью пулемета выпускала стрелы по врагу. Без видимого эффекта, кстати. Все они поглощались странной защитой иерарха, которая, казалось, от этого становилась только прочнее. Такой шанс я не упустил. Молниеносно поднявшись, я вонзил зачарованное лезвие Глефы в незащищенный бок Иерарха. Внимание! Активация внерангового зачарования Пленитель Душ. Желаете пленить душу игрока Инквизитор 865 уровня? Внимание! Максимальный срок плена души составляет 6 месяцев. Тут же подтвердив системный запрос... Я увидел, как тело Иерарха растворилось в воздухе, а вся его одежда упала на оплавленный пол. Что примечательно, защитный кокон никуда не исчез. Следовательно, его работоспособность поддерживает какое-то устройство, закрепленное под одеждой инквизитора. «Оникс! Слава всем богам, ты жив! Я уже подумала, что потеряла тебя навсегда!» Очень эмоционально выкрикнула девушка и рванула ко мне, чтобы обнять – но напоролась на невидимый кокон и, больно стукнувшись носом, начала его потирать и еле слышно чертыхаться. На покрытом копоти лице Ани виднелись дорожки слез. Девчонка переживала, но мне нельзя давать ей надежду. Финал моих приключений на Асдаре близок, и вскоре я покину этот волшебный мир, а королева останется здесь. Хрен ему, а не душа предвестника перемены первого советника королевы. «Пусть теперь сам посидит в плену, фанатик грёбаный!» Устало выдал я гневную тираду. «Представляешь, этот игрок прокачался до 865 уровня!» «Игрок?» — неподдельно изумилась Ани. «Но в системном описании об этом нет ни единого слова!» «Сам в шоке!» — поддержал девушку я. «Считал, что мы имеем дело с НПС. Ладно, потом будем об этом думать». Нужно узнать, как протекает переворот. Под мантией иерарха, которая, к слову, является предметом эпического качества и стоит баснословное количество золота, обнаружился всего один предмет. Амулет, изготовленный из материала, не узнать который я не мог, ведь почти всю жизнь проходил с подобным минералом на шее. Хаотический оникс. Внеуровневый ингредиент. Далее шло достаточно длинное описание свойств и способов применения. Но читать простыню текста в данный момент было совершенно некогда. Как только теплый минерал оказался в моей руке, защитный кокон пропал, и опирающаяся на него ани которая пыталась на ощупь отыскать проделанную мной брешь, полетела вперед и оказалась в моих объятиях. «Осторожнее!» Поставив девушку на ноги, буркнул я и направился в сторону выхода из форта ты почему еще не в инвизе забыла о моих уроках могу устроить повторный курс молодого бойца с пятиде километровыми пробежками и силовыми упражнениями раз с первого раза усвоить программу у тебя не получается грубо обидел девчонку которая искренне за меня переживает и готова рискнуть жизнью да сердце кровью обливается ведь я уже не сухарь и ей удалось немного растопить мое ледяное сердце старого вояки Но лучше так, чем еще большая боль во время расставания. Во дворе форта были слышны звуки боя. По большей части они доносились от казарм, отдельно стоящего здания, в котором квартировались армейские маги, и в районе магических башен, которые являются очень грозным оружием. Но практически все НПС сейчас прочесывали окрестные леса и по приказу Иерарха окапывались в районе границы болот – так что захват форта дался заговорщикам малой кровью. Тем более, что самых сильных врагов уничтожил Инквизитор. Жаль, что не удалось захватить хоть кого-нибудь из руководства. Я бы не отказался устроить допрос с пристрастием, но получилось как получилось. Башни подавить малыми силами нам не удалось. Слишком велики их огневая мощь и защита. Оставшиеся в живых солдаты объединения сосредоточились в этих районах форта и не смели высунуть носы. но ну а наши бойцы прятались за зданиями и не могли подойти ближе. Сложилась патовая ситуация, но Галиф знал, что именно так и случится, и данная ситуация является частью глобального плана. Таких локализованных очагов сопротивления сейчас в Астарте 54 штуки по количеству магических башен города. И туда стекаются все, кто так или иначе верен объединению света или замешан в грязных делишках. И нас это полностью устраивает. Из тех, кто вместе со мной вошел в зал, выжила только Ани. Да и то благодаря уникальной экипировке королевы и родовым умениям. Убить дочь династии Эль очень непросто. Соклановцев было жалко, но все понимали, на что шли, тем более это была не последняя их жизнь. Уверен, в сокровищнице города мы найдем немало всего интересного, что хоть немного компенсирует горечь игровой смерти. Не став терять времени, мы взяли несколько отрядов союзников и вернулись в здание форта. Игровая смерть позволила мне избежать отката за использование связи с Великим Мелорном, и вновь активировать это умение мне не хотелось. А центр управления городом не могли оставить без охраны. На Асдаре правит система которая дарует этому миру множество условностей. Одной из таких условностей является управление городской инфраструктурой. Защитные магические башни находятся в прямом подчинении у центра управления, который располагается в форте и является самым охраняемым местом города, так как тот, кто владеет сосредоточием форта, тот и отдает приказы башням. Пробиться к центру было сложно так как помимо живой силы его охраняли и магические стационарные турели. К моменту нашего прибытия группы союзников успели подавить большинство турелей, а благодаря счету жизни нам удалось сблизиться с обороняющимися и быстро их ликвидировать. «Бери контроль над городом. Блокируй все силы светлых и выводи меня на громкую связь», сказал я, обращаясь к Ане, когда последний защитник Центра управления пал. «Мы так и не договорились! Город принадлежит Галифу!» Возмутился один из лидеров союзного клана. «Фактически, город останется под управлением твоего босса. Все необходимые права вашему лидеру будут предоставлены, но нам нужно, чтобы система сгенерировала глобальное сообщение, где новым хозяином захваченного города значилась Королева Тьмы. «Все нужные договоренности с Галифом достигнуты», — ответил я бойцу, — и обратился к Ани. «Немедли. Чем быстрее мы подавим башни, тем больше лояльных нам НПС и игроков останутся в живых». Больше возражений не последовало, и уже через 10 минут, которые требовались для перехвата управления центром, система выдала ожидаемую глобалку. «Внимание! Глобальное сообщение! Город Астарт был захвачен королевой тьмы и переходит под контроль...» «Темной фракции!» «Маргул, начинай!» Скомандовал я дракону и почувствовал, как вдруг начал пикировать вниз с большой высоты. Все это время дракон кружил над районом границы болот, и теперь, когда окопавшиеся там светлые узнали, что творится в городе, скрываться больше не было нужды. В эти самые секунды Маргул обрушивает на них море огня, чтобы через какое-то время они не пришли под стены теперь уже нашего города. «Драконье пламя» очень хорошо обнуляет прочность экипировки, и вряд ли многие таскают в инвентарях запасной комплект. Осоваться к стенам без брони равносильно самоубийству. Жители Астарта, с вами говорит предвестник перемен. Город захвачен и переходит под контроль темной фракции. Все, кто окажет сопротивление будут уничтожены. До окончания операции выходить из своих домов запрещается. Мирным жителям ничего не угрожает. По окончании операции будет еще одно обращение. Армейским подразделениям приказываю сложить оружие и экипировку, и сдаться. В противном случае вы будете уничтожены магическими башнями. На принятие решения даю пять минут. Звук моего усиленного магии и голоса, что только что прогремел над городом, словно гром среди ясного неба затих, и пошли секунды обратного отсчета выдвинутого ультиматума. «Фиксирую три попытки прорыва», — доложила ани которая подключилась к центру управления городом и отслеживала обстановку в режиме реального времени. «Противника уничтожить», — приказал я. используя огонь в качестве назидания всем, кто решит ослушаться» подключившись к вспомогательному посту и активировал обзорное магическое плетение, позволяющее отслеживать обстановку вокруг башен, и увидел, как светлых, пытающихся проломить изнутри ставший непроницаемым защитный барьер, объяло пламя. А ближайшее пространство наполнилось криками сгорающих заживо бойцов. Можно было использовать более щадящую стихию и даровать врагам безболезненную смерть, но идет война. А мы темные, поэтому наиболее эффективно использовать самые жесткие методы. Опускаться до геноцида мирных жителей я не собирался, поэтому у них будет выбор. Но рядовые бойцы вражеской армии должны знать, что мы готовы использовать все свои возможности для достижения поставленных целей и бояться нас. Победить врага, который боится идти вперед, намного проще. За отведенное время попытку прорваться предприняли еще четыре блокированные возле башен группы. Эти бойцы разделили судьбу первопроходцев. Астарт – небольшой городок, хоть и раскинулся на довольно приличной площади из-за средневекового принципа строительства невысоких зданий. Но работу магической башни видно издалека. Тем более, когда оператор задействует огненную стихию. Остальные командиры не стали зря губить своих бойцов. И, как я и приказывал, сложили оружие попытку подчиненных галифа устроить расправу над сдавшимися светлыми приё самым жестоким способом прожег грудь дебашира огненной стрелой. Теперь светлые являются военнопленными и уподобляться моральным уродам, которые издеваются над теми, кто не имеет возможности ответить я не собираюсь Я связался с галифом и потребовал чтобы тот приказал своим подчиненным держать себя в руках в противном случае у нас возникнут проблемы. Гоблин не стал накалять обстановку и смирился с моим требованием, хотя явно не был с ним согласен. Для подстраховки я даже запрограммировал башни поражать точечными ударами всех, кто проявляет агрессию в радиусе ее ответственности. Исключением стали лишь те башни, что располагаются рядом с городской стеной и задействованы в обеспечении безопасности города. Пришлось передислоцировать всех светлых под охрану соседних башен, На стенах должны оставаться только свои бойцы. Остаток дня и всю ночь зачищали город от то и дело вспыхивающих очагов сопротивления, о которых докладывали многочисленные информаторы Галифа. Этот паук опутал Остарт липкой сетью, из которой без его ведома не выпутается ни одна муха. Сопротивлялись в основном НПС. Агрессивно настроенных игроков было мало. В такую глушь ехали в основном мирные крафтеры, Или те, кого не устраивала власть светлых. город даже не имел представительств самых влиятельных кланов объединения, Но зато небольших молодых кланов, промышляющих в основном охотой и добычей разных ресурсов, было не меньше десятка. В последнее время остарт наводнили игроки, рекрутированные лики и те, кого привлекли слухи о готовящейся заварушке, которая умело пустила лисичка. Судя по данным Галифа, Лидеры объединения и поддерживаемая ими верхушка топ-кланов стоят поперек горла многим, раз в небольшой городок на окраине мира за столь короткое время прибыло больше полутора тысяч игроков. Понятное дело, что среди них много соглядатаев, которых их послали светлые, но вряд ли они согласятся на наши условия и будут выдворены за ворота, не узнав ничего. Те же, кто действительно желает что-то изменить, получат такую возможность. Апофеозом тщательно продуманной и филигранно исполненной операцией стало появление Маргула, который занял позицию возле точки возрождения, блокировать которую вечно было невозможно. Дракон станет гарантом безопасности и не допустит прорыва светлых с этого направления, а установленные по периметру магические башни ему в этом помогут. Точки возрождения появились вместе с приходом системы, а города вокруг них строились уже позже. После образования объединения света появился единый принцип строительства городов. Основным моментом являлось обязательное возведение вокруг точки возрождения прочной стены и как минимум четырех магических башен, которые способны простреливать все пространство насквозь. Выхода в кладбище, как его прозвали игроки, было всего два. Через центральные ворота, которые снабжены устройством, улавливающим темную энергию, или через прилегающий к кладбищу храм Ордена Огнеликих. Мирному населению это преподносилось как забота об их безопасности, но по факту являлось просто прикрытием, так как сокрытие сущности с легкостью защищало темных от столь простенького артефакта. Основной же целью такого внимания к городским точкам Возрождения являлась возможность спокойно обнулять неугодных. В нужный момент главные ворота закрывались – А ворота храма открывались, и оттуда выводили приговоренного. Специальным артефактом его привязывали к этой точке возрождения и убивали. Казнь продолжалась до полного опустошения баланса жизней. Какую бы цель ни преследовали проектировщики, сейчас такое положение дел сыграет нам только на руку. Четыре магические башни и дракон смогут обеспечить нужный уровень безопасности. Тем более при выборе этой точки возрождения система предупредит – что она находится в городе, контролируемом темной фракцией. Вымотанный до предела, я вернулся в центр управления форта, где уже обосновался довольный голиф Анилаэль тоже была тут. Королева не участвовала в ночной зачистке города. Во-первых, не по статусу ей бегать по темным улицам, но ну а во-вторых, нужно приглядывать за гоблином, чтобы он ничего не наворотил и не испортил нам всю игру. «Город и точка возрождения под нашим контролем. Но долго держать население в заперти нельзя», — доложил я королеве. «Приступаем ко второй фазе», — спустя несколько секунд ответила девушка. «Обращение к жителям подготовил?» «Подготовил. Сколько давать времени на раздумье? Суток хватит?» «Да, этого будет вполне достаточно». «А вы не желаете посвятить и меня ваши планы?» раздраженно заявил Галиф Вот если станешь советником королевы, тогда можешь рассчитывать на доступ к секретной информации, втон ему ответил я. А пока ты просто лидер одного из кланов, входящих в альянс приближенных к трону, и только королева решает кого посвящать в свои планы. Доверие монарха нужно еще заслужить. У темных слишком долго не было законного правителя, и вы сосредоточились на себе забыв, что это значит, «Служение трону!» «Признаюсь, перегнул палку. Отчитал Галифа словно мальчишку в присутствии его подчиненных. И он мне этого не забудет. Но усталость давала о себе знать, и я не сдержался. Можно было сгладить углы и поставить гоблина на место более мягко. Но я простой вояка, а не политик, которые способны изъясняться так, что непонятно, унизили тебя или похвалили. «Ох, чую, что это мне еще аукнется!» но сделанного уже не вернешь назад. Жители Астарта, а также те, кто пришел сюда по наводке рекрутера клана Возрождения, к вам обращается предвестник перемен и первый советник королевы тьмы. Долгие тысячи лет вы были лишены права выбора. Вам внушили, что все темные несут оздару одно лишь зло. Но взгляните привела ничем не ограниченная власть так называемых светлых? На Аздаре воцарился мир и всеобщее процветание? Нет. Я видел обугленные кости эльфийских детей, против которых было применено страшное оружие, не просто уничтожающее тело, а выжигающее душу. Я побывал в рабстве у клана Хантеры, которые отлавливали всех без разбора и заставляли работать в шахте, при покровительстве клана АСС и его непосредственного лидера, который является ближайшим другом и советником пресветлейшего Сайфоса. Я побывал в подземном городе темных эльфов Эндрайс и видел, как тысячи мирных жителей были превращены в живых мертвецов, а их души застряли в телах, лишившись возможности переродиться. Наконец я был в сердце мира и видел рваную рану на теле умирающей планеты, которая осталась после того, как светлые уничтожили одно из великих древзащитников Аздара. Именно из-за умышленного ослабления защиты в ваш мир проникали чужеродные сущности, которые маскировались под обычных монстров и распространялись по всей планете. Да, именно так распространялись. Нам удалось излечить планету, и когда-нибудь она восстановит свою былую красоту и величие. Такими светлыми вы хотите быть? Если да, то нам с вами не по пути, и при встрече мы постараемся вас убить. Но если вы хотите жить в другом, более справедливом мире, если вы хотите изменить текущую порочную систему – когда любого неугодного могут привязать к точке возрождения и обнулить счетчик жизней, добро пожаловать в ряды темной фракции. Легкой жизни я вам не обещаю, но клянусь, что сделаю все возможное, чтобы защитить тех, кто пойдет вслед за нами. У нас есть шанс. Это говорю вам я, предвестник перемен, приход на Аздар, которого предсказала «Сама Виата милосердная!» Я достал из инвентаря семи Меллорна и активировал принудительный выброс силы, чтобы каждый житель города смог почувствовать необузданную мощь этого уникального растения и обрести крупицу надежды на лучшее будущее. «Я даю вам ровно сутки на принятие решения!» Выждав несколько минут, продолжил говорить я. Мы будем рады всем, и матерым бойцам, и начинающим ремесленникам. Работы хватит всем. Того, кто желает остаться верным объединению, мы не волить не будем. В течение суток вы можете свободно выйти за стены Астарта. После проведения ритуала по смене фракции, который состоится ровно через сутки, любого светлого в этом городе будет ждать только смерть. Я все сказал. Выбор за вами. Я устало откинулся на спинку кресла и прикрыл воспаленные глаза, чтобы дать им хоть немного отдохнуть. Как же хочется завалиться в личную комнату и проспать часов двадцать, но пока рано. «Достойная речь», — оценила ани «Пожалуй, даже я не сказала бы лучше». «Спасибо, что доверили столь важную миссию мне, Ваше Величество». Уважительно склонив голову, ответил я девушке, чтобы своим примером показать, как правильно нужно относиться к королеве тьмы. «Я рад, что не разочаровал вас». «Ты не сказал им о кристаллах», — задумчиво проговорил Галиф, а его подчиненные в недоумении переглянулись. «Почему?» «Этот выбор жители Астарта должны сделать без дополнительных стимулов». «Нам нужны только те, кто истово хочет перемен, а не трусы, что ищут спасения или алчные личности, желающие обогатиться. Только те, кто верит в победу и готов отдать за эту веру жизнь, помогут защитить Меллорн и возродить темную фракцию». В центре управления повисла тишина. «Кроме меня...» Ани и Галифа никто не знал о свойствах небольшого артефакта, который я презентовал Гоблину в качестве гарантии его личной безопасности. На данный момент я изготовил всего 10 экземпляров, и в ближайшие дни у меня будет очень много работы. Я рассчитываю, что как минимум половина жителей пожелает присоединиться к нашему восстанию, а это примерно 5000 душ. На самом деле я немного приукрасил действительность когда показывал Галифу артефакт. Вернее, я действовал на опережение. Дело в том, что сам по себе артефакт бесполезен. Он является просто астральным маячком, который связан незримой нитью с основным артефактом, который Саула должна установить на стационарную телепортационную установку Эндрайза, предварительно заставив ее работать. Именно в этом заключается мой план. Я неспроста постарался максимально привлечь внимание Светлых к этому удаленному городку, задействовав даже выброс силы, чтобы доказать, что семя Меллорна тоже находится здесь. Светлым понадобится много времени, чтобы перебросить сюда большую армию. А жители Астарта во главе с Королевой Тьмы и предвестником перемен, которым притворится кто-то из дроу, будут отличной приманкой. Сам же я спокойно отправлюсь на поиски точки силы. Самое интересное, что даже если иерархи решат обрушить на город свое страшное оружие, никто не пострадает. Достаточно всего лишь сжать кристалл в руке и произнести ключ слова активации, и артефакт переместит владельца в эндрайс. Если, конечно, все заработает так, как надо. Галиф. Сейчас в городе находится 11 532 разумных. Я неспроста активировал сканирующий выброс семени Меллорна. Мне было нужно знать точное количество. Прикажи своим подчиненным вести точный подсчет тех, кто вышел за ворота Астарта. Ритуал смены фракции можно совершить только на добровольной основе. Завтра, когда я проведу ритуал, то узнаю точное количество новообращенных темных. Сложив количество покинувших город и число новых адептов, мы узнаем, сколько шпионов притаилось в Астарте. Сделаем коротко ответил Галиф и ушёл к своим подчинённым. Всё. Теперь можно и немного отдохнуть. Процесс завертелся, и моего участия пока не требуется.